Глава двадцать первая В течение недели Клеверос почти безвылазно пропадал в мастерской. Все вопросы по организации приёма гостей легли на наши с граммором плечи. Поначалу я ещё порывалась советоваться с графом, но быстро поняла, что он поглощён гораздо более важными мыслями и отступилась. Дворецкий старался компенсировать внезапную замкнутость и отстранённость хозяина дома и без конца меня опекал и подбадривал. С подачи Грэмора мы составили план расселения гостей, посчитали необходимое количество слуг, сформировали список покупок. Недостатка в деньгах теперь действительно не наблюдалось, но меня беспокоило, что мы собирались использовать подать за полгода. На выделенные средства Клеверосу предстояло жить почти до середины лета. Вот только грядущий праздник потребует баснословных трат. Скорее всего, уйдет даже больше, чем есть сейчас. Возможно, с аукциона и от портнихи Ещё поступит некая сумма, но её тоже придётся пустить на расходы. Получается, всё же стоит продолжать искать ценные и бесполезные вещи для продажи. Теперь мои дни напоминали один другой, как гусины молельных чёток. После завтрака я отправлялась в библиотеку, читала вместе с Ораном первую магическую книгу, а затем практиковалась в тренировочном зале. Филин каждый раз требовал энергетической подпитки, зато потом без разговоров во всём мне помогал. С его советами, призыв частиц и работа с ними давались всё легче. Но я училась управлять исключительно тёплой частью спектра. К холодной мы даже не приступали. Оран считал, что в этом нет необходимости. Можно ведь колдовать и без разрушительных процессов. Вот только я чувствовала, что энергия должна циркулировать в гармонии. Ведь без распада нет созидания. Ближе к полудню я переходила в гостевую часть дома, и продолжала приводить комнаты в порядок до самого вечера. Пыль я удалила магией, благо Орен подстраховал, и никаких неожиданностей не возникло в момент колдовства. Стёкла в оконных рамах и каменные полы заблестели. Помещения мы с Грэмором проветрили. В светильниках поменяли кристаллы. Механизмы смазали, мебель освободили от чехлов. Даже наладили водопровод и протистили каминные трубы специальным прибором графа. Закончив с первым этапом уборки, Мы уперлись в нехватку рабочих рук. Нам срочно требовались горничные для спален и лакеи для переноса вещей. «Ничего не поделаешь», — вздохнула я, ужиная с Грэмором на кухне. «Нужно ехать в город и нанимать людей». «Согласен, нам и повара потребуются. На стольких персон я не смогу готовить. А ещё ведь грядёт праздничный ужин с деликатесами и изысками». «Вы правы. Но где мы найдём так быстро умелых слуг?» «Скоро Новый год. Управляющие из богатых домов, должно быть, уже пригласили на работу всю свободную прислугу. Да и кто пойдёт сюда?» Дворецкий с недоумением на меня покосился. «Извините, о поместье Милорда ходят не самые добрые слухи». «А, вы об этом!» Грэмор погрустнел и отложил кусок хлеба. «Так и есть. Найти достойных работников будет сложно». Он задумался и, поковыряв вилкой в тарелке, отложил приборы. Теперь нам поможет только один человек. И кто же? На морщинистых щеках Грэмора вдруг вспыхнул румянец, и дворецкий пробормотал, отведя взгляд. Дора Салем. Наша бывшая экономка. Но она уволилась больше месяца назад. Думаете, Дора захочет снова здесь работать? Грэмор потупился и пробормотал. Знаете, она не то чтобы уволилась. Просто устала от запустения в доме и поставила милорду условия. Она вернётся на службу, только если в поместье появится хозяйка. Я сразу же вспомнила про графиню и спросила. «А есть шанс, что Миледи вернётся в ближайшее время?» Дворецкий побелел и осенил себя священным знаком. «Н -н «Надеюсь, этого и через сто лет не случится», — выговорил он. «Дора графиню не знает. Думаю, она имела в виду любую леди, которой она ведёт порядок. Теперь у нас есть вы. Мне кажется, вы понравитесь Доре» и она с радостью вернется». «Даже не знаю», — протянула я. «Это что за экономка такая, позволяющая себе условия титулованному аристократу ставить?» «Не сомневайтесь. К тому же у Доры большая семья. Может, кто из ее родни пойдет к нам лакеем или горничной?» Я с сомнением оглядела Дворецкого. Он явно питал особые чувства к бывшей экономке, и это мешало ему трезво оценить ситуацию. Любая девушка не сможет должным образом прислуживать знатной леди. Этому нужно учиться и не один год. Да и лаки не самая простая работа. Но выбирать не приходилось, и я кивнула. «Ладно, пишите адрес. Завтра поеду в город к Портнихе и на обратной дороге навещу Дору. Спасибо, леди Аннабель. Грэмор пожал мою руку с таким воодушевлением, как будто я ему премию выплатила. Вы не пожалеете». В этом я сильно сомневалась, но оставила собственное мнение при себе. Разберусь на месте. Вот только как ехать в город, если барон Хантер повсюду меня ищет? Случайно попадусь ему на глаза, и улизнуть уже не получится. Значит, нужно сделать всё, чтобы избежать столкновения. Стоит тщательно подготовиться к поездке. Я закончила с ужином и поднялась из-за стола. «Благодарю, Грэмор. Я буду у себя в комнате». Дворецкий пожелал приятного отдыха и принялся прибирать кухню. Выйдя в коридор, я позвала Филина. «Оран, нужна твоя помощь!» Пернатый прохвост появился только через несколько минут, вынудив меня торчать возле окна в проходе. «Ну что ещё? Мы на сегодня уже закончили с обучением. Он выглядел настолько недовольным и растрёпанным, что я ненароком подумала, будто его разбудила. Но разве тёмные духи спят?» «Завтра едем в город». «Нужно что-нибудь придумать. Вдруг снова на бароны наткнёмся?» «Ну уж нет. Ты меня больше не заставишь возле этого типа появиться. Мало ли что. Он же развеет меня и даже не поморщится. Я с тобой ещё энергии поделюсь, если предложишь толковый вариант». Филин оживился. Грюзовые глаза заблестели. Он облизнулся и севшим голосом произнёс. «Много дашь?» «Ну-ну, от этого брось. Столько же, сколько утром». И то, если действительно поможешь спрятаться от барона. Урон расправил крылья и полетел к лестнице. За мной моя ягодка. Этот тип еще не знает, с кем связался. Вот уж точно. Таких пройдох, как ты, еще поискать нужно. Пробормотала я и поспешила в спальню.